Глава д е Печальны были следующие дни. Те мрачные дни, когда дом кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки. Дни, истерзанные страданиями при каждом взгляде на любой предмет, которым постоянно пользовался умерший. Ежеминутно в сердце возникает какое-нибудь мучительное воспоминание. Вот его кресло, его зонтик, оставшийся в передней, его стакан, не убранный прислугой. И во всех комнатах ещё лежат в беспорядке его вещи – ножницы, перчатки, книга, к страницам к о т о р ы й прикасались его отяжелевшие пальцы. Множество мелочей, приобретающих болезненное значение, потому что они напоминают тысячу мелких фактов. И голос его преследует вас. Кажется, будто его слышишь. Хочется бежать, неведомо куда, уйти от наваждений этого дома. Но надо оставаться. Потому что другие остаются и также страдают». Кроме того, Жанна была подавлена воспоминанием о своём открытии. Эта мысль угнетала её. Израненное сердце не исцелялось. Её теперешнее одиночество ещё более возрастало от этой ужасной тайны. Последнее доверие к людям было подорвано вместе с последней верой. Отец спустя некоторое время уехал. Ему нужно было движение, перемена обстановки. Нужно было отвлечься от чёрной печали, им овладевавшей всё более и более. И огромный дом, которому таким образом приходилось время от времени быть свидетелем исчезновения то одного, то другого и своих хозяев, снова зажил спокойной и размеренной жизнью. Неожиданно заболел Поль. Жанна сходила с ума, не спала в течение д в е ночей, а д т и н почти не ела. Он выздоровел. Но она так и осталась напуганной мыслью о том, что ведь он мог умереть. Что станет она тогда делать? Что с ней будет? И в её сердце незаметно закралась смутная потребность иметь ещё ребёнка. Вскоре она стала мечтать об этом. И её опять захватило давнешнее желание видеть около себя два маленьких существа – мальчика и девочку. Это стало её навязчивой мыслью. Но со времени происшествия с Розали она жила отдельно от Д Жульена. Попытка сблизиться оказалась даже невозможной в том положении, в котором она находилась. Кроме того, у Жульена были любовные связи, она это знала – и одна мысль подвергнуться снова его ласкам вызывала в ней дрожь отвращения. Впрочем, она подчинилась бы этому, до того сильно преследовала её желание стать матерью. Но она задавала себе вопрос, как могли бы снова возобновиться их поцелуи. Она скорее умерла бы от унижения, чем позволила бы мужу угадать свои мысли. Он же, по-видимому, о ней больше не думал. Она отказалась бы, может быть, от этого, но дочка стала сниться ей каждую ночь. Она видела её играющий с полем под платаном и иногда ощущала непреодолимое желание встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в его комнату. Два раза она даже дошла до его двери, но затем быстро вернулась, и сердце её билось от стыда. Барон уехал, мамочка умерла. Женне не с кем было теперь посоветоваться, некому доверить свои задушевные тайны. Тогда она решилась отправиться к а б а т у Пико и поведать ему под тайной исповеди свои намерения, которые её так затрудняли. Она застала его за чтением требника в палисаднике, обсаженном фруктовыми деревьями. Поговорив несколько минут о том о другом, она пролепетала, покраснев. «Я хотела бы исповедаться, господин Аббат. Он был удивлён и поправил очки, чтобы хорошенько вглядеться в неё. Потом рассмеялся. «У вас, однако, не должно быть на совести больших грехов!» Она окончательно смутилась и отвечала. «Нет, но мне нужно попросить у вас совета в таком... таком трудном деле, что я не смею говорить с вами о нём иначе, как...» Он тотчас же оставил свой добродушный вид и превратился в священнослужителя. «Хорошо, дитя моё, я выслушаю вас в исповедальне. Пойдёмте». Но вдруг она остановила его, заколебавшись, удерживаемая какой-то щепетильностью, мешавшей ей говорить о таких несколько зазорных вещах в тишине пустой церкви. «Или нет, господин Кюре, й я могу... могу, если хотите, сказать здесь, что меня к вам привело. Давайте сядем с вами там, в вашей беседочке». Она медленно направилась туда. Она думала, как ей высказаться, с чего начать. Они сели. Тогда, словно исповедуясь, она заговорила. «Отец мой». Она запнулась, снова повторила «Отец мой» и умолкла, окончательно смутившись. Он ждал, скрестив руки на животе. Видя её замешательства, он ободрил её. «Ну, дочь моя, можно подумать, что у вас не хватает смелости». «Будьте же мужественны!» Тогда она решилась, как трус, бросающийся навстречу опасности. «Отец мой! Я хотела бы иметь ещё ребёнка!» Он не отвечал, ничего не понимая. Тогда она объяснила, растерянно путаясь в словах. «Я осталась совсем одна. Мой отец и муж не ладят между собой. Мама умерла и...» И она произнесла еле с л ы ш н о и вся дрожа. «На днях я чуть не лишилась сына. Что было бы тогда со мной?» Она умолкла. Священник в замешательстве смотрел на неё. «Хорошо, расскажите же, в чём дело?» Она повторила. «Я желала бы иметь ещё ребёнка». Тогда он улыбнулся. Он привык к сальным шуткам крестьян, нисколько не стеснявшихся перед ним, и отвечал, лукаво кивнув. Мне кажется, тут дело только за вами она подняла на него свои чистые глаза и запиась н я от волнения промолвила но но вы понимаете, что с той минуты с той минуты вы знаете об этой горничной мы с мужем мы ж и в ё м мы ж и в ё м совершенно врозь привыкнув к распущенности деревенских нравов чуждых всякого достоинства, он удивился этому открытию, а затем ему показалось вдруг, что он угадал истинное желание молодой женщины. Он взглянул на неё искоса, полной доброжелательности и сочувствия к её горю. «Да, я вполне понимаю. Я понимаю, что ваше... Ваше вдовство тяготит вас. Вы молоды, здоровы, в конце концов это естественно, слишком естественно». Он улыбнулся, уступая своей игривой натуре деревенского священника и тихонько похлопал Жанну по руке. «Это дозволено, вполне дозволено заповедями. Плотские желания будешь иметь только в браке. Вы замужем, не правда ли? Так ведь не затем же вы вышли замуж, чтобы сажать репу?» Она тоже не поняла сначала его намёков, но едва постигнув их смысл, она покраснела от волнения до корней волос и на глазах у неё выступили слёзы. «О, господин Кюре, что же вы говорите? Что вы подумали? Клянусь вам, клянусь вам!» Рыдания душили ее. Он был изумлен и стал утешать ее. «Ну вот, я не хотел огорчать вас, я немного пошутил. Не возбраняется же это порядочному человеку. Но рассчитывайте на меня, можете вполне рассчитывать на меня. Я поговорю с господином Жульеном». Она не знала, что ответить. Ей хотелось теперь отказаться от его вмешательства. Оно казалось ей неудобным и опасным, но она не посмела и убежала, пролепетав. «Благодарю вас, господин Кюре». Прошла неделя. Она жила в тоске и тревоге. Однажды вечером за обедом ж л е н взглянул на неё как-то странно, с той улыбочкой на губах, которую жадно знала за ним в минуты насмешливости. У него появилась даже неуловимо ироническая любезность к ней. А когда они прогуливались по широкой мамочкиной аллее, он тихонько сказал ей на ухо. «Мы, кажется, помирились». Она не отвечала. Она разглядывала на земле прямую линию, почти невидимую теперь, и поросшую травой. То был след ноги баронессы, постепенно с т и р а в ш и й с я как стирается всякое воспоминание. И Жанна почувствовала, что ее сердце, полное печали, мучительно сжалось. Она почувствовала себя бесконечно одинокой и всем чужой. Жульен продолжал. «Я-то лучшего и не желаю. Я боялся, что уже не нравлюсь тебе». Солнце садилось, воздух был мягкий. ж а н н утомила желание плакать, потребность излиться дружескому сердцу, потребность сжать кого-нибудь в объятиях, шепча в своем горе. Рыдания подступали к её горлу, она раскрыла объятия и упала на грудь Жульена. Она плакала. Удивлённый, он смотрел на её волосы, потому что не мог увидеть её лица, спрятанного на его груди. Он подумал, что она ещё любит его, и запечатлел на её прическе снисходительный поцелуй. Затем они вернулись в дом, не сказав более ни слова. Он пошёл за нею в её спальню и провёл с нею ночь. и прежние отношения их возобновились. Он выполнял их словно обязанность, хотя и не такую уж неприятную. Она терпела их как мучительную необходимость, решив прекратить их раз навсегда, едва лишь почувствует себя снова беременной. Но вскоре она заметила, что ласки мужа как будто отличаются от прежних. Они, быть может, стали утонченнее, но были менее полными. Он обращался с н е й словно робкий любовник, а вовсе не как спокойный супруг. Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что его объятия всегда прекращаются раньше, чем она могла бы быть оплодотворена. Однажды ночью, прильнув губами к его губам, она прошептала. «Почему ты не отдаёшься мне больше целиком, как прежде?» Он рассмеялся. «Чёрт возьми, да чтобы ты не забеременела!» Она задрожала. «Почему же ты не хочешь ещё детей?» Он замер от удивления. «Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла? Второго ребёнка?» «Ну нет!» «Вот ещё!» «Вполне д о в о л ь н ы и одного! Он и без того пищит, поглощает общее внимание и стоит денег! Ещё ребёнка! Благодарю покорно!» Она порывисто обняла его, поцеловала и, расточая ласки, шепнула чуть слышно. «О, умоляю тебя, сделай меня матерью ещё раз!» Но он рассердился, словно она его оскорбила. «Ты право сходишь с ума, избавь меня, пожалуйста, от таких глупостей!» Она умолкла и дала себе обещание, что вынудит у него хитростью то счастье, о котором мечтает. Она потребовала удлинить ласки, играя комедию безумного пыла, прижимая его к себе судорожно сведёнными руками, в притворных порывах страсти. Она пустила в ход все уловки, но он владел собою и ни разу не забылся. Тогда, всё более и более мучимая ожесточённым желанием, доведённая до крайности, готовая пренебречь всем и на всё дерзнуть, она снова отправилась к б а т у Пико. Он только что позавтракал и был очень красен, так как после еды у него всегда бывало сердцебиение. Едва завидев её, он воскликнул «Ну как?» горя нетерпением узнать о результате своего посредничества. На этот раз она была решительнее и ответила немедленно, без всякой стыдливой робости. «Мой муж не желает больше детей». а б а т чрезвычайно заинтересованный, повернулся к ней, готовясь с поповским любопытством накинуться на эти ольковные тайны, которые так забавляли его в исповедальне. Он спросил, «Как это?» Теряя свою решительность, она с волнением разъяснила. «Но он... он отказывается сделать меня матерью». Аббат понял. Он знал эти вещи. Он пустился в расспросы со всеми точными и мелочными подробностями, с жадностью человека, обреченного на воздержание. Затем он пораздумал несколько минут и спокойным тоном, словно говоря о хорошем урожае, Начертал ей искусный план поведения, отмечая все пункты. «Остаётся только один выход, дитя моё, а именно убедить его в том, что вы уже беременны. Он перестанет остерегаться, и вы забеременеете взаправду». Она покраснела до слёз, но, решившись на всё, настаивала. «А если он не поверит мне?» Кюре хорошо знал способы управлять людьми и держать их в руках. «Объявите всем о вашей беременности, говорите о ней повсюду». В конце концов, и он поверит. И он прибавил, словно для того, чтобы оправдать эту военную хитрость. «Это ваше право, церковь терпит плотскую связь между мужчиной и женщиной только ради рождения детей». Она последовала хитроумному совету и две недели спустя объявила Жульену, что считает себя беременной. Он так и подскочил. «Не может быть, неправда!» Она указала на причину своих подозрений. Тем не менее, он тут же успокоился. «Ничего, подожди немного, там видно будет». Потом каждое утро спрашивал. «Ну, что же?» И она неизменно отвечала. «Нет, всё ещё нет. Я уже не сомневаюсь, что беременна». Он тоже беспокоился и был в такой же степени разгневан и раздосадован, как и удивлён. Он твердил. «Ничего не понимаю, ровно ничего. Пусть меня повесят, если я знаю, как это могло случиться». Через месяц она рассказывала новость всем и каждому, за исключением графини Жильберты, из чувства какой-то сложной и деликатной стыдливости. С минуты первого признания жены Жюльен не приближался больше к ней. Но затем он с яростью покорился своей участи, заявив «Еще один непрошенный». и снова стал приходить в комнату жены. То, что предвидел священник, сбылось в точности. Она забеременела. Тогда, полная безумной радости, она стала каждый вечер запирать свою дверь, посвящая себя вечному целомудрию в порыве благодарности неведомому божеству, которому она поклонялась. Она снова чувствовала себя почти счастливою, удивляясь тому, как быстро стихла её скорбь после смерти матери. Она считала тогда себя безутешной, а между тем всего за каких-нибудь два месяца эта живая рана затянулась. Осталась только нежная печаль, словно какой-то покров горести, накинутый на её жизнь. Ей казалось, что в жизни её уже невозможны какие-нибудь крупные события. Дети вырастут, будут её любить, она состарится, спокойная, довольная, не интересуясь больше мужем. В конце сентября Аббат Пико приехал с церемонным видом в Новой Сутане, пятна на которой были всего лишь недельной давности. Он представил Жанне своего преемника, Аббата Тольбьяка. То был совсем ещё молодой, худощавый священник, очень маленького роста и с высокопарной речью. п о л ы е глаза, окаймлённые чёрными кругами, выдавали в нём страстную душу. Старого кюре назначили благочинным в Годервиль. Жанна была искренне огорчена, узнав о его отъезде. Образ этого добряка был связан со всеми воспоминаниями молодой женщины. Он венчал её, он крестил поля, он отпевал б а р о н е с с о Она не представляла себе эту ванну без пузатого аббата Пико, проходящего вдоль дворов ферм. Она любила его за жизнерадостность и непринуждённость. Несмотря на повышение, он не казался весёлым, он говорил. «Тяжело мне это, тяжело, графиня. Вот уже восемнадцать лет, как я здесь. Что и говорить, приход малодоходный и мало чего стоит. Мужчины малорелигиозны, а женщины... Женщины, право же, невозможного поведения. Девушки идут в церковь венчаться не иначе, как уже совершив паломничество к Богоматери Брюхатых». и померанцевые цветы невысоко ценятся в этом краю. Но что же поделать, я любил его». Новый кюре покраснел и проявил явное нетерпение. Он сказал резко. «При мне всё это переменится». Хрупкий и худой, в поношенной, но чистой сутане, он походил на взбалмошного ребёнка. Аббат Пико взглянул в на него искоса, как смотрел обычно весёлые минуты, и сказал. «Видите ли, а б а т чтобы пресечь это, следовало бы сажать ваших прихожан на цепь, да и такая мера ни к чему не поведет!» Маленький священник отвечал от Ривиста. «Это еще посмотрим!» Старый к ю р е улыбнулся, втягивая понюшку табаку. «Годы успокоят вас, Аббат, и опыт также! Вы оттолкнете от церкви своих последних прихожан, вот и все!» В этом краю веруют, но, скажу я вам, берегитесь. Честное слово, когда я вижу, что во время проповеди входит несколько растолстевшая девушка, я только говорю себе, она приведет ко мне лишнего прихожанина. И стараюсь выдать ее замуж. Вы не помешаете им грешить, но можете разыскать парня и помешать ему бросить молодую мать. Жените их, аббат. Жените их и не притязайте на большее. Новый кюре жёстко ответил «Мы по-разному думаем, бесполезно спорить». Тогда аббат Пико снова принялся жалеть о своей деревне, о море, которое он видел из окон своего дома, о маленьких воронкообразных долинах, куда он ходил читать требник, глядя, как вдали проплывают лодки. Священники о т к л а н я л и с ь Старый кюре поцеловал Жанну, и она чуть не расплакалась. Неделю спустя аббат т о л б я к пришел снова. Он говорил о предполагаемых преобразованиях с торжественностью государя, вступавшего во владение королевством. Затем он попросил в и к о н т е с с у не пропускать воскресные службы и причащаться каждый праздник. «Мы с вами, — сказал он, — представляем собой вершину всей округи. Мы должны управлять ею и подавать пример». Нам нужно объединиться, чтобы быть сильными и уважаемыми. Если церковь и замок подадут друг другу руки, хижина будет бояться нас и будет нам повиноваться. Религия Жанны была целиком основана на чувстве. Это была та мечтательная вера, которая особенно присуща женщинам. И если Жанна более или менее выполняла свои религиозные обязанности, то скорее по привычке, оставшейся у нее от монастыря. потому что ф р а н д и р у ю щ а я философия отца уже давно поколебала ее веру. а б а т Пико довольствовался тем немногим, что она могла ему дать, и никогда не журил е ё но его преемник, не увидев ее за обедней, в предыдущее воскресенье прибежал к ней обеспокоенный и суровый. Ей не хотелось порывать с приходом, и она дала обещание, решив из любезности быть усердной первые недели. Но мало-помалу она привыкла к церкви и подчинилась влиянию этого хрупкого, честного и властного аббата. Он был мистик и нравился ей своей экзальтацией и горением. Он будил в ней струны религиозной поэзии, живущей в душе каждой женщины. Его неумолимая суровость, его презрение к миру и чувственности, его отвращение к заботам человеческим, его любовь к Богу, его юношеская дикость и неопытность – Его суровая речь и непоколебимая воля создавали у Жанны представление о том, каким должны были быть мученики. И она, страдалица, простившаяся с иллюзиями, дала увлечь себя суровому фанатизму этого ребёнка, этого слуги неба. Он ввёл её к Христу Утешителю, поучая тому, как благочестивые радости религии умиротворяют все страдания. и она преклоняла колено в исповедальне, смиряясь, чувствуя себя маленькой и слабой перед этим священником, которому на вид было не более 15 лет. Но вскоре вся деревня возненавидела его. Непреклонно строгий к самому себе, он выказывал неумолимую нетерпимость по отношению к другим. Одна вещь в особенности возбуждала в нем гнев и негодование – это любовь. Он запальчиво говорил о ней в своих проповедях, прибегал к резким выражениям, согласно церковному обычаю бросая в толпу деревенских жителей громовые речи против похоти. Он дрожал от ярости, топал ногами, и ум его находился во власти неотвязных образов, которые он вызывал в своем иступлении. Взрослые парни и девушки лукаво переглядывались, а старики-крестьяне, всегда любившие пошутить на эти темы, высказывали неодобрение нетерпимости маленького Кюре. я когда возвращались домой на ферму, после службы, вместе с сыном, одетым в голубую блузу и фермершей в чёрной накидке. И вся местность была в волнении. Шёпотом передавали друг другу о его строгостях в исповедальне, о суровых наказаниях, которые он налагал. о так т как он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, невидность которых уступала искушением, над ним начали насмехаться. И когда за торжественными праздничными м е с т а м и молодёжь, вместо того, чтобы идти причащаться вместе со всеми остальными, оставалась на скамьях, это только подавало повод к смеху. Вскоре он стал шпионить за влюблёнными, чтобы мешать их свиданиям, наподобие сторожа, преследующего браконьеров. Он выгонял их в лунные вечера из канав, из-за овинов, из-за рослей дрока, растущего по склонам холмов. Однажды он з а с т и г парочку, которая, увидев его, не хотела разлучаться. Обнявшись и целуясь, они шли по оврагу полному камней. Аббат крикнул «Перестанете вы или нет, мужичье?» А парень, обернувшись, ответил ему «Займитесь своими делами, господин Кюре, а наши вас не касаются». Тогда Аббат набрал камней и стал бросать в них точно в собак. Они со смехом убежали, а в следующее воскресенье он огласил их имена в церкви перед прихожанами. Все местные парни перестали посещать службу. г ю р е обедал в замке каждый четверг и часто захаживал на неделе беседовать со своей духовной дочерью. Она приходила в возбуждение, подобное ему, обсуждая т в л е ч е н н ы е темы и перетряхивала весь старый и сложный арсенал религиозных споров. Они вдвоем прогуливались по большой аллее баронессы, разговаривая о Христе и апостолах, о Святой Деве и об отцах церкви, словно о своих знакомых. Они останавливались иногда, задавая себе глубокомысленные вопросы, которые погружали их в мистицизм. Причем она отдавалась поэтическим доводам, взлетавшим к небу словно ракеты, а он обращался к точной аргументации – как маньяк, решившийся математически доказать квадратуру круга. Жюльен относился к новому кюре с большим почтением и беспрестанно говорил «Мне нравится этот священник, он не вступает в сделки!» И он по доброй воле исповедовался и причащался, щедро подавая благой пример. Жюльен бывал теперь у Фурвиллей почти ежедневно, охотясь с мужем, который не мог уже без него обходиться. И ездив е р х о м с графиней, несмотря на дождь и дурную погоду, граф говорил. «Они помешались на верховой езде, но это так полезно ж и л ь б е р т и я Барон вернулся в середине ноября. Он изменился, постарел, поблек и был погружен в мрачную печаль, завладевшую его душой. Но его отеческая любовь к дочери теперь, казалось, только усилилась, словно эти несколько месяцев угрюмого одиночества обострили в нём потребность в привязанности, в доверии, в нежности. Жанна не делилась с ним своими новыми мыслями, не говорила ему о дружбе с Аббатом Тольбьяком и о своём религиозном рвении. Но с первого же раза, когда барон увидел Тольбьяка, в нём пробудилась сильная неприязнь к Аббату.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 Сам он принадлежал к числу старых философов, поклонников природы. Он умилялся при виде соединения двух животных, преклонялся перед божеством пантеистов и восставал против католического представления о Боге, обладающем мещенскими истреблениями, иезуитским гневом и мстительностью тирана, Боге, который умолял в его глазах творение предопределенное, роковое, безграничное, всемогущее творение – воплощающая жизнь, свет, землю, мысль, р а с т е н и я скалу, человека, воздух, зверя, звезды Бога, насекомое. Все это тоже творит, ибо само оно, творение, сильнее воли, безграничнее рассуждение и производит бесцельно, беспричинно, бесконечно, во всех направлениях и во всех видах, в беспредельном пространстве, следуя влечениям случая и соседству солнц,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 Он случайно открыл а любовь Жульена и Жильберты и хотел положить ей конец какой угодно ценой. Однажды он пришёл к Жанне и после долгой мистической беседы попросил её объясниться с ним, чтобы побороть и убить зло в её собственной семье ради спасения двух душ, которым грозит опасность. Она не поняла и попросила объяснения. Он ответил. «Время ещё не наступило, но я скоро приду к вам».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 «Мучительную обязанность должен я выполнить, графиня, но не могу поступить иначе. Долг обязывает меня не оставлять вас в неведении того, чему вы можете помешать. Знайте же, что ваш муж поддерживает преступную связь с госпожой де Фурвиль». Она поникла головой покорно и обессилена. Священник спросил, «Что вы намерены делать теперь?» Она пролепетала, «Что?»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 «Что я могу поделать?» Кюре, не отвечая прямо, воскликнул. «Как? Вы склоняетесь перед этим? Вы смиряетесь? Вы соглашаетесь? Прелюбодеяние гнездится под вашим кровом, и вы его терпите. Преступление совершается на ваших глазах, и вы отводите от него взор. Жена ли вы после этого? Христианка ли? Мать ли?» Она рыдала. «Что же мне делать?» Он ответил. л Всё что угодно, лишь бы не допустить этой гнусности. Всё, говорю вам, покиньте его, бегите из этого сквернённого дома. Она промолвила. Но у меня нет денег, господин аббат. К тому же у меня не хватит на это мужества. Да и как могу я уйти без доказательств? Я не имею никакого права так и поступить. Священник поднялся, весь дрожа от бешенства. «Эти советы вам нашептывает трусость, с у д а р н я Я считал вас другою, вы недостойны милосердия Господнего!» Она упала на колени. «О, умоляю вас, не оставляйте меня, подайте мне совет!» Он произнес отрывисто. «Откройте глаза, господину де Фурвиль, ему надлежит разорвать эту связь!» При этой мысли ее охватил ужас. «Но он убьет их, господин а б а т а я окажусь доносчицей, о, только не это, н и за что!» Тогда он, весь дрожа от гнева, поднял руку словно за тем, чтобы проклясть ее. «Прибывайте же в вашем позоре и преступлении, ибо вы более виновны, чем они! Вы только потакаете мужу, мне больше нечего здесь делать!» И он вышел в таком бешенстве, что все тело его сотрясалось нервной дрожью. Она пошла вслед за ним, вне ы себя, готовая уступить, начиная давать обещания, но он, все еще дрожа от возмущения, шел быстрыми шагами, яростно размахивая своим большим синим зонтиком, почти одного роста с ним. Он увидел Жульена, который стоял у забора, руководя стрижкой деревьев. Тогда он свернул налево, чтобы пройти через ферму кульяров, продолжая повторять «Оставьте, сударыня! Мне больше нечего вам сказать!» Посреди двора... Как раз на его пути кучка детей из этого дома и из соседних толпилась вокруг конуры собаки Мирзы, с интересом с о с р е д о т о ч е н н о и молча разглядывая что-то. Среди них находился барон, также смотревший с любопытством, заложив руки за спину. Он походил на школьного учителя, но, завидев а б а т а он поспешил отойти, чтобы избежать с ним встречи, не кланяться и не разговаривать. Жанна говорила с мольбой. «Дайте мне несколько дней на размышления, господин а б а т и придите снова в замок. Я сообщу вам о том, что смогу сделать и что успею предпринять. Тогда мы всё обсудим». Они поравнялись в эту минуту с группой ребятишек, и к у р е подошёл посмотреть, что их так занимает. Это щенилась сука. Перед конурой копошились уже пять щенят, а мать, с нежностью вылизывавшая их, растянулась на боку в конец измученная. В то самое мгновение, когда священник наклонился над нею, скорченное животное вытянулось, и на свет появился шестой щенок. И тут все мальчишки в восторге начали кричать, хлопая в ладоши. «Вот еще один! Еще один!» Для них это была забава, естественная забава, в которой нет ничего нечистого. Они наблюдали это рождение, как глядели бы на падение яблок с дерева. а б а т т у л ь б я к сначала оторопел, а затем, охваченный слепой яростью, поднял свой большой зонт и начал изо всей силы к о л о т и т ь им по головам собравшихся детей. Испуганные мальчишки принялись у л е п е т ы в а т ь со всех ног, а Аббат внезапно очутился перед собакой-роженицей, пытавшейся приподняться. Но он не дал ей встать на ноги и, обезумев, начал неистово избивать её. Собака, сидевшая на цепи, не могла убежать и только отчаянно скулила и металась под его ударами. Он переломил зонт и, отбросив его, вскочил на ноги и ступленно топча, давя и избивая ее ногами. Она тут же произвела на свет последнего щенка, визжавшего под ним, но аббат бешеным ударом каблука выбил жизнь из окровавленного тела, которое еще трепыхалось среди новорожденных пескунов, слепых и неловких, искавших уже сосков матери. Жанна убежала. а священник почувствовал вдруг, что его схватили за шиворот. Сильная пощечина сбила с него треуголку, и барон вне себя от ярости дотащил его до забора и вышвырнул на дорогу. Когда господин Лепертуи обернулся, он увидел дочь, которая, стоя на коленях, рыдала среди щенят и подбирала их себе в юбку. Он подошёл к ней крупными шагами и крикнул, возбуждённо жестикулируя, «Вот он каков! Вот он каков твой поп! Поняла ты его теперь!» Сбежались фермеры. Все смотрели на изуродованное тело собаки. Тётка Кульяр воскликнула. «Можно ли быть таким дикарём?» Жанна подобрала семерых щенят и пожелала их выходить. «И попробовали дать молока, трое о к о л е л и на следующий день». Тогда дядя Симон избегал всю округу, ища ощенившуюся собаку. Он не нашёл её, зато принёс кошку, уверяя, что она годится для этого дела. Троих щенят утопили, а последнего отдали этой кормилице чужой породы. Она тотчас же усыновила его и, улёгшись на бок, протянула ему свои сосцы. Чтобы щенок не истощил чрезмерно свою приемную мать, его отняли от груди через две недели, и Жанна сама взялась кормить его с помощью соски. Она назвала его То-То, но барон самовластно изменил его имя и к р е с т и л его «массакром». Аббат не приходил больше, но в следующее воскресенье не спослал с церковной кафедры целый ряд проклятий и угроз по адресу замка. Он заявлял, что язвы следовало бы прижигать раскаленным железом, п р и д а в а л анафеме барона, который над этим посмеялся, и в замаскированных намёках, пока ещё робко, коснулся нового увлечения Жульена. Виконта это привело в ярость, но боязнь скандала умерила его гнев. С тех пор в каждой проповеди священник продолжал возвещать о своей мести пророча, что час Божий близок и что враги его будут низвергнуты». Жюльен написал почтительное, но энергичное письмо архиепископу. у а б а т у т л ь б ь я к у пригрозили лишением сана. Он умолк». Его встречали теперь совершающим долгие одинокие прогулки, когда он шагал крупными шагами с иступлённым видом одержимого. Жильберто и Жульен во время своих верховых прогулок постоянно замечали аббата то вдали, в виде черной точки на равнине, то на краю утеса, в тесной лощинке, где он читал свой требник, и куда они только что собирались въехать. Они поворачивали поводья, чтобы не проезжать мимо него. Настала весна, оживившая их любовь. Бросавшая их ежедневно г объятия о друг друга то здесь, то там, под любым прикрытием, куда только не завлекали их поездки. Листва на деревьях была ещё редкой, а трава слишком влажной, и им нельзя было углубляться, как в разгаре лета, в лесную чащу. Поэтому убежищем для своих объятий они обычно выбирали передвижную пастушью хижину, оставленную с осени на вершине Вакотского холма. Она стояла там совершенно одиноко, на своих высоких колёсах, неподалёку от скалистого берега, на том именно месте, где начинается спуск к долине. Они не могли быть з а с т и г н у т ы там врасплох, так как видели оттуда всю долину, а лошади, привязанные к оглоблям хижины, ожидали, пока они не утомятся ласками. Но вот однажды, В ту минуту, когда они покидали это убежище, они заметили аббата Тольбьяка, сидевшего в зарослях Дрока, почти скрывавших его. «Придется оставлять лошадей во враге», — сказал Жульен. «Иначе они могут нас выдать издали». Они стали привязывать лошадей в л о щ и н к е густо поросшие кустарником. Как-то вечером, когда они возвращались вдвоем в замок Врильет, где должны были обедать вместе с графом, Навстречу им попался этуванский кюре, выходивший из замка. Он отступил в сторону, чтобы дать им дорогу, и поклонился, избегая встречаться с ними взглядом. Их охватило беспокойство, но оно вскоре рассеялось. Однажды под вечер, когда было очень ветрено, Жанна сидела у камина и читала. Было начало мая, как вдруг... увидела графа де Фурвилля, шедшего пешком и так быстро, что она подумала, не случилось ли несчастье. Она быстро сошла вниз, чтобы его принять, и, очутившись перед ним, подумала, что он сошёл с ума. На нём была большая меховая фуражка, которую он носил только дома. Он был одет в охотничью куртку и так бледен, что его рыжие усы, обычно не выделявшиеся на румяном лице, казались теперь огненными». Глаза его растерянно блуждали и как будто были лишены всякой мысли. Он спросил, «Жена моя здесь, не правда ли?» Жанна растерянно отвечала, «Нет, я не видела её сегодня». Тогда он сел, словно под ним подкосились ноги, снял фуражку и несколько раз подряд машинально вытер себе платком лоб. Затем, рывком поднявшись, подошел к молодой женщине, протянув руки, раскрыв рот, готовясь сказать, доверить ей какое-то ужасное горе, но остановился. Пристально взглянул на нее и выговорил, словно в бреду. «Но ведь это ваш муж! Вы также!» и убежал по направлению к морскому берегу. Жанна бросилась за ним, чтобы остановить его, звала его, умолялась, замиравшим от ужаса сердцем и думала, он узнал в с ё что он собирается сделать, о, только бы он их не нашел. Но она не могла догнать его, а он ее не слушал. Он прямо, не колеблясь, уверенно направлялся к своей цели, перепрыгнув через ров, а затем гигантскими шагами, пробравшись сквозь заросли дрока, он достиг скалистого берега. Жанна, стоя на откосе, поросшим деревьями, долго следила за ним. Потом, потеряв его из виду, пошла к дому, мучимая тоской. Он повернул направо и пустился бежать. По неспокойному морю катились волны. Огромные, совершенно чёрные тучи надвигались с безумной быстротой, проносились мимо». А за ними следовали другие. Каждая из них бороздила береговой склон бешеным ливнем. Ветер свистел, рыдал, рвал траву, пригибал к земле молодые побеги хлебов и уносил, словно хлопья пены, больших белых птиц, увлекая их далеко вглубь материка. Град, посыпавшийся за дождем, х л е с т а л графа по лицу, мочил его щеки и усы, с которых стекала вода, наполнял его уши шумом, а сердце тревогою. Вдали перед ним долина Вакот раскрывала свою глубокую пасть. Ничего, кроме пастушьей хижины рядом с пустым загоном для баранов. Две лошади были привязаны к оглоблям передвижного домика. Чего им было опасаться в эту бурю? Как только г р а ф увидел лошадей, он лёг на землю и пополз на руках и коленях, напоминая какое-то чудовище своим запачканным в грязи телом и меховой фуражкой. Он дополз д а д и н о к о хижины и спрятался под нею, чтобы не быть замеченным сквозь щели досок. Лошади, увидев его, заволновались. Он тихо перерезал их поводья ножом, который держал в руке, и когда налетел вдруг шквал, животные обратились в бегство, п о д с т е г и в а е м ы е градом, начавшим х л е с т а т ь по покатой крыше деревянного домика, который весь дрожал. Тогда граф, приподнявшись на колени, заглянул через щель под дверью внутрь хижины. Он не двигался больше. Казалось, он ждал. Прошло довольно много времени. Вдруг он встал, весь в грязи с головы до ног. Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, и, схватившись за оглобли, принялся трясти эту хижину, словно собираясь разбить ее в куски. Затем вдруг впрягся в оглобли согнувшись с отчаянным усилием, задыхаясь, он подвез к крутому склону передвижной домик и тех, кто в нем был заперт. Они кричали внутри, стуча кулаками по дощатым стенам, не понимая, что с ними случилось. Добравшись до вершины, граф выпустил из рук лёгкую хижину, покатившуюся вниз по отлогому склону. Она всё ускоряла свой бег, безумно несясь, летя всё быстрее и быстрее, прыгая, спотыкаясь, как животное, колотя с ь землю оглоблями. Старик нищий, прикорнувший во рву, видел, как она пронеслась, словно вихрь над его головой, и слышал ужасные крики, раздававшиеся из деревянного ящика. Вдруг из-за толчка у домика отскочило колесо, он упал на бок и поскакал, как шар, как обрушившийся дом, летящий с вершины горы. Затем, достигнув края последней рытвины, он подпрыгнул, описывая дугу, и, упав вниз, треснул, как яйцо. Как только домик разбился о каменистую почву, старик-нищий, видевший, как он летел, стал медленными шажками спускаться сквозь терновник. Удерживаемый осторожностью крестьянина, он не посмел приблизиться к разбитому в щепки ящику, а пошел на соседнюю ферму сообщить о происшествии. Прибежали люди. Стали разбирать обломки и увидели два тела изуродованных, израненных, окровавленных. У мужчины был раздроблен лоб и изувечено лицо. У женщины отвисла челюсть, разбитая толчком. Их разможженные тела были мягки, словно под мясом уже не было костей. Тем не менее, их узнали. Начались долгие пересуды о причинах несчастья. «Что они делали в этом шалаше?» – спросила женщина. Тогда старик нищий сообщил, что они, по всей вероятности, укрылись там от бури, и что страшный ветер, должно быть, пошатнул хижину и сбросил ее в пропасть. Он объяснял, что сам хотел было спрятаться в ней, но увидел лошадей, привязанных к оглоблям домика, и понял, что место было уже занято. он добавил с довольным видом. «Не случись этого, я попал бы в переделку». Чей-то голос проговорил. «А может, оно бы и лучше было?» Тогда старик пришел в ужасную ярость. «Почему же это было бы лучше? Потому что я беден, а они богаты, ну и караультика их теперь». И дрожащий, оборванный, весь мокрый, грязный, всклокоченный бородой и длинными волосами, висящими из-под рваной шляпы, он оказал на т р о п ы концом крючковатой палки, проговорив. «Все мы равны там, перед Богом!» Подошли другие крестьяне, посматривая искос обеспокоенным, лукавым, испуганным трусливым взглядом. Затем стали рассуждать, что же делать. Было решено развести тела по замкам, в надежде, что будет получена награда. Запрягли две двуколки. Но тут возникла новая трудность. Одни хотели просто услать дно повозки соломой, другие же полагали, что необходимо для приличия положить в них матрацы. Женщина, еще говорившая раньше, закричала. «Да ведь матрацы-то будут все залиты кровью, их придется отмывать жавелем!» Толстый фермер с добродушным лицом ответил: "За это заплатят. Чем больше это будет стоить, тем дороже заплатят". Довод был убедительный. И две о д н о к о л к и на высоких колёсах без рессор пустились р ы с ь ю одна направо, другая налево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки этих двух существ, которые только что обнимали друг друга. которым уже не придется встретиться вновь. Как только граф увидел, что хижина покатилась вниз по крутому склону, он побежал со всех ног под дождем и ветром шквала. Он бежал так несколько часов, пересекая дороги, спрыгивая с откоса, пробираясь через изгороди и вернулся к себе под вечер, сам не зная как. Испуганные лакеи ждали его и доложили, что обе лошади только что вернулись без всадников». Лошадь Джульена следовала за другою. Тогда господин де Фурвель зашатался и прерывающимся голосом сказал. «С ними, должно быть, случилось какое-то несчастье по этой ужасной погоде. Пусть все тотчас же отправятся на розыске». Он у ш ё л и сам, но, едва скрывшись из виду, спрятался в кустарнике и стал следить за дорогой, по которой должна была вернуться мертвой или умирающей. Или, может быть, навек искалеченной и обезображенной та, которую он все еще любил с дикой страстью. Вскоре мимо него проехала одноколка с какой-то странной кладью. Она остановилась перед замком, затем въехала во двор. Это было то самое. Да, это была она. Страшная тоска пригвоздила его к месту. Чудовищная боязнь узнать правду». Ужас перед открытием истины. Он не двигался, притаившись как заяц и дрожа при малейшем шуме. Он ждал час, быть может два. Одноколка не выезжала обратно. Он решил, что жена его умирает, но мысль увидеть ее, встретиться с н е й взглядом наполнила его таким ужасом, что он вдруг испугался, как бы его не открыли в засаде и не принудили вернуться домой, чтобы присутствовать при агонии. И он убежал ещё дальше, вглубь леса. Однако тут ему внезапно пришло в голову, что она, быть может, нуждается в помощи, что, наверное, некому ходить за нею, и он вернулся бегом, полный отчаяния. Возле замка он встретил садовника и крикнул ему. «Ну, что?» Садовник не посмел ответить. Тогда господин де Фурвели спустил вопль. «Она умерла!» И слуга пролепетал. «Да, ваше сиятельство». Он почувствовал огромное облегчение. Внезапное спокойствие проникло в его кровь, в дрожавшие мускулы, и он твёрдыми шагами взошёл на ступеньки высокого крыльца. Другая одноколка доехала до тополей. Жанна издали увидела её, Различила матрас, угадала, что на нём лежит тело, и поняла всё. Её волнение было так велико, что она упала без чувств. Когда она пришла в себя, отец поддерживал её голову и мочил ей уксусом виски. Он спросил нерешительно. «Ты знаешь?» «Да, папа», – прошептала она. Она захотела подняться, но не смогла. Так сильно она страдала. В тот вечер... Она родила мёртвого ребёнка, девочку. Она не видела похорон Жульена и ничего о них не спрашивала. Она заметила только через день или два, что вернулась тётя Лизон, и среди мучительных кошмаров и лихорадки упрямо старалась припомнить, когда старая дева уехала из тополей, в какое время и при каких обстоятельствах. Она не могла вспомнить этого даже в часы просветления и была уверена только в том, что уже видела её после смерти мамочки.